глава 12 давняя обида иммунитета через два дня позвонили со станции переливания крови звонил зав экспедицией георгий александрович мы не смогли подобрать кровь для вашего пациента не понял вас гаррин действительно не понял как такое возможно мы перебрали кровь от 100 доноров аналогичной группы и фенотип резус- фактора Однако при совмещении ретроцитов, доноров и плазмы вашего рецепиента происходит агглютинация во всех пробах. У вашего больного в крови антитела ко всем белкам, включая нетипируемые известными реактивами. «Вообще ни одной дозы не нашли. Ни одной, а ста доноров», — повторил заведующий. «Может быть, еще сто проверить? Это нетрудно, дайте заявку». «Я посоветуюсь с руководством, перезвоню вам через час». Гарин доложил Марку, и тот немедленно стал звонить академику Шабалкину, но не дозвонился. «Ты понимаешь, в какое положение меня ставишь?» — выкатил черные глаза Марк. «Он же решит, что мы хотим перехватить его пациента». «Марк», — Гарин старался говорить спокойно, — «сто доноров не подошли». «Пусть еще сто проверит Ты подпишешь заявку. Пятнадцать тысяч за эту подборку мы уже должны станции. Ты готов отдать еще столько же?» Марк выскочил из-за стола, принялся бегать по кабинету, как всегда бегал по ординаторской еще в годы Жориной Бентернатуры, когда нервничал. «Ладно, у нас есть еще время? Сколько угодно. Может, ты с этим больным поговоришь? Нет, это должен сделать сам академик». Гарин отлично понимал Марка. Вопрос репутации и чести накладывался на необходимость обычной медицинской помощи. Через два часа Бардин сам пришел к Гарину в ординаторскую, поздоровался с Ворчуном. Как в период, когда работали вместе все трое, сели думать. «Академик не хочет отказываться от АКШ», — мрачно сказал Марк. «А я даже спрашивать не стал. Шесть стентов наши еще не ставили. Максимум три. В НЦХ свои проблемы. Если Шабалкин привезет его обратно, это сильно ударит по его репутации». Он не объяснил, но я понял, чего он крутит. Надо что-то придумать. Академик предложил заготовить собственную кровь больного. С нестабильной стенокардии, воскликнул Ворчун. Мы ему раскачаем свертывание и получим тромбоз в зоне критических стенозов. Или два месяца придется держать его на антикоагулянтах. Операция открытая, и он зальет все поле. Асилсевер с перфузором перемолотит кровь. Общин к выделке не стоит. Марк. «Нет лучше решения, чем ангиопластика. Ну пусть поставят только три стента там, где наверняка будет кирды». «Риск потерять больного не стоит никаких денег», — произнес Гарин. Марк взвился. «Это ты мне говоришь?» «Это я и академику скажу. А я не могу это сказать. Он нам больше ни одного пациента не даст». «Ты все это ставишь против жизни человека? Не дави мне на мозоль!» «Марк, ты же нас учил, вспомни себя в бите». Гарин и не подумал ослабить давление на мозоль. «Тогда все было иначе. Мы работали в бесплатной медицине», — попытался оправдаться Марк. «А сейчас готов за деньги человека убить. Дурак! Представь ситуацию в США, а вместо Шабалкина — Дебейки. Он тоже стал бы наставить на Кэша только ради денег?» «Нет», — согласился Марк. «Там репутации дороже денег». «А у нас это в порядке вещей?» — Марк засопел. Его разрывали противоречия. «Объясните мне, как такое может быть, что кровь ста доноров не подошла?» Гарин синхронно с Ворчуном пожали плечами. «Пусть проверит еще сто», — решительно сказал Марк, поднимаясь. «Подпиши!» — Гарин сунул ему заявку для станции. Марк размашисто подмахнул Баланг. «Станция просит взять еще, у него пробирку крови, я буду его вызывать на завтра», — сообщил Гарин. «Может быть, сам с ним поговоришь? бланк попроси». Все-таки они с академиком на одном уровне, не то, что мы. Значит так, Марк принял решение. Выясняйте насчет еще ста проб, вызывайте больного, объясните ему ситуацию. Как вы это объясните, я не знаю, придумайте что-нибудь. А я объясню Бланку и попрошу его поговорить с академиком. Идиотская ситуация, я представить себе не мог, что такое возможно. Марк ушел. Агарин позвонил Васильеву в ней приливание крови, объяснил проблему. Главный вопрос: как могло получиться, что реципиент не принимает вообще никакой донорской эритроцитной массы? Васильев выслушал несколько секунд, помолчал и объяснил. Такое случается, когда больной получил много крови от разных доноров, от большого числа доноров. Человек 10-15, больше ничего припомнить не могу. Покопать в его анамнезе. Как его зовут? Ратушевский Станислав Иванович, пятидесятого года рождения. «Он сегодня придет снова кровь сдать, и мы покопаемся», — пообещал Гарин. Пациент ратушевский выслушал Гарина спокойно, не удивлялся, не возмущался, а на вопрос «Вам переливали раньше кровь?» — ответил. «В 64-м мы ехали на машине в Крым и перевернулись в Запорожской области. Я здорово переломался, почти месяц был без сознания. Сперва лечили в Мелитополе, потом перевезли в Краснодар, там еще три недели». Был несколько операций. Может быть, тогда и переливали кровь, я не знаю. Гарин задумался. Куда писать? И надо ли? Нет, надо. Надо Шабалкину аргументированно доказать, что это не выдумка. Что ни у кого в Исхилле нет желания отобрать у академика-пациента. Он не надеялся, что среди еще одной сотни доноров найдется подходящая кровь. Просто выполнил распоряжение Марка. Гарин решил для себя, что если опять будет отказ, Он официально напишет заключение о необходимости заменить АКШ на более безопасную ангиопластику. Невозможность использования донорской крови при заведомо кровавой операции – объективная причина. Марк должен понять и согласиться. Сейчас пройдут первые эмоции, негодование и должен включиться здравый смысл, рассуждение и осознание. Письма Гарин написал. Официальные запросы в Мелитопольский горздрав и в Краснодар – А Марк посоветовал еще написать в Ростов-на-Дону. С 60-х архивы могли перевозить несколько раз. В понедельник в следующей недели Шабалкин прибыл сам. Он был недоволен, но претензий не выказывал. Гарин положил перед ним два заключения со станции переливания крови, рассказал об аварии вероятных гемотрансфузиях в 64-м. Он ждал, что Марк первым заговорит об ангиопластике, но тот молчал. Академик должен был сам принять решение. Шабалкин произнес. «Возьмите кровь у него. Его от крови подойдет, проблем не будет». Гарин пожал плечами. «Проблема в том, что разом два литра не взять. Это ступенчатая схема. Я консультировался в ней переливания. Заготовка аутокрови займет пару месяцев, и мы обязательно вызовем раздражение свертывающей системы крови. Могут быть проблемы во время операции». Хранить его кровь мы дольше 15 дней не сможем. Нежелательно. А я не уверен, что за две недели свертывание у него стабилизируется. Марк посчитает, во сколько обойдется такая подготовка к операции. Это 10-12 процедур плазмофереза с возвратом и заменой каждой новой порции, ранее взятой. Время последней заготовки крови займет не меньше 8 часов. Если вам важно мое мнение, то я считаю этот риск неоправданным и слишком дорогим. Будете настаивать? Я все сделаю. Но моя задача вас предупредить о всех вероятных последствиях. Каждая процедура, начиная с третьей, должна проходить в условиях дневного стационара с исследованием крови на свертывание утром следующего дня. Иначе мы рискуем потерять больного до операции. Академик Шабалкин, Бардин и Бланк выслушали Гарина. Академик Шабалкин Вапс принял рейс вполне спокойно, он не стал давить статусом, но боролся за своего пациента и возможность провести Акаша до конца. Марк понял, о чем говорил Жора, и был согласен с каждым его словом. Бланк же хотел сохранить добрые отношения с Шабалкиным и поддерживал все его инициативы, кроме того, в нем еще сильно было недоверие к Гарину как специалисту, еще вчерашнему маркетологу, недостаточно клинического опыта. Как он может так уверенно что-то советовать академику? Тоже мне заведующий отделением. Вчерашний интерн. Гарин помнил слова деда. Никогда не говори начальству то, что ему будет приятно услышать. А только то, что должен. Научись говорить нет, если нельзя сказать да. Снова вызвали Ратушевского. Шабалкин сам ему объяснил проблему, описал способ заготовки, положил на стол график процедур, расписанный Гарином. Все это стоило немалых денег, но пациент заручился поддержкой руководства предприятия, которое ему оплачивало лечение. Марк объяснил Ратушевскому, что тому дадут письмо на работу. Откроет больничный лист на весь срок лечения. Работа началась. Чем дальше они продвигались, тем больше пакетов эритарцитной массы с подписью «Ратушевский СИА2Р+.» Дата заготовки укладывалась в корзинке, которую кто-то когда-то спер в супермаркете. После процедуры Ратушевский уходил в палату в отделении интервенциональной радиологии. Там наблюдал, как проходят пациенты на ангиопластику. Невольно был свидетелем разговоров врачей-кардиологов с такими же, как он, пациентами. И когда уже сдал предпоследнюю порцию крови, решился на ангиопластику. Договорился с заведующим отделением, качалуром. И когда тот на утренней конференции доложил, что они берут на стентирование Ратушевского, Марк уже не мог вмешаться и запретить. Это было решение самого больного. Бардин примчался в палату и потребовал от того прямо сейчас до операции позвонить немедленно академику и предупредить, что его пациент принял решение самостоятельно, что никто его не отговаривал от АКШ. И все равно академик обиделся и больше в центр эсхилл не приезжал. Об одном жалел Гарин, что зазря они заготовили больше полутора литров эритроцитной массы. Девать ее было некуда. Из Краснодара пришло большое письмо с копией истории болезни Ратушевского с СИ с диагнозом «множественная травмы включая повреждения внутренних органов. Все протоколы переливания цельной и консервированной крови, а также три протокола прямого переливания крови во время операции, в сумме показали, что Ратушевский – В 14 лет получил кровь от 21 донора. Неудивительно, что иммунная система обиделась, резюмировал Ворчун. Я же говорил, Бог все видит, а ты сомневался. Кстати, наши интервенты все-таки 5 доз ему вернули из семи Гарин сообщил это, радуясь. Зачем? А ты как думаешь? Мы гепарином разбередили, замедлили свертывание. Во время операции он из бедренной артерии поверх доставляющего устройства потерял около литра крови. Все ушло в салфетки. А мы тут как тут. Вот для него кравца.